Глава 135. Вторник, 21 марта. Время подходило к шести вечера, и на душе Упито было так же черно, как за окном. Он перепутал поезда. Хотел вернуться на вокзал Виктория, но сел, как подсказал ему какой-то добрый пассажир, на поезд, идущий до другой станции. Лондонский мост. Электричка мчалась по серым полям, иногда разбавляемым такой же серой городской застройкой. По оконам стеклу хлестал дождь. На коленях у Пита лежала Библия. Ни разу за сегодняшний вечер он не открыл ее. А с губ его вместо молитв срывались признасимые шептом ругательства. Пит не понимал, на что решиться. Он думал, что не вернется на Афон. Точнее, если вернется, то не сразу. Сначала посмотрит на мир и испытает свою веру. Проверит, потянет ли его назад. Питу нужно было понять себя, что удержит его в монастыре вера, Или просто привычка. Спокойная и удобная жизнь дали от мира, от его суеты и постоянных требований. Единственное, чего Пит всю жизнь страстно желал. У брата Ангуса все сложилось иначе. Он рассказывал, больше сорока лет потребовалось ему, чтобы понять истину цель своей жизни. В уединении служить Господу. Брат Ангус. Сегодня утром Пит вместе с другими монахами нес его гроб на скромное мирное кладбище с рядами деревянных крестов. Пит горевал о смерти кузена, но и радовался за него. Брат Ангус все-таки обрел то, что большинство людей тщетно ищет всю жизнь. Радость и успокоение. А сам Бит, Увы, и от радости, и от успокоения он был далек, как никогда. В его рюкзаке лежали таинственные святыни, которые Ангус просил спрятать в надежном месте и сохранить для вечности. «Где же еще искать надежное место, если не на Святой горе?» Однако сердце Пита было полно сомнений. Если он вернется на фон, вряд ли ему разрешат уехать еще раз. Выбраться с полуострова можно только по морю, и билеты на паром выдает настоящий. Вокруг сидели люди, испитая на вид женщины с рябущим, сопливым младенцем. Парень в наушниках, дергающий головой в такт оглушительной музыки. Сквозь стук колес до Пита доносилась громко раздражающая бум-бум-бум. Напротив пожилая пара. Он костлявый с палочкой, она толстая, с несколькими подбородками. Оба сидели, сложив руки на коленях, смотрели не в окно, не друг на друга, а перед собой. «Скучно», — сказал он. «А-а», ответила она. «Далеко еще?» — спросил он. «Не знаю», — ответила она. Электричка подъехала к станции Ист кройден Здесь Питу нужно было пересесть на поезд, идущий на вокзал «Виктория». Он вышел на платформу, под ветер и дождь, и впервые ощутил, что скучает по одиночеству. На фоне куда проще. Нет ни сопливых младенцев, ни чужой музыки, которую невольно приходится слушать. Поплутав, пит наконец, нашел нужную ему электричку. Ту, что идет до вокзала Виктория. Электронное табло гласило, что отправляется она через четырнадцать минут. Пит просел на скамейку под навесом, достал Библию и углубился в чтение. Через несколько секунд, не отрываясь от книги, он почувствовал, что рядом появились люди. Несколько человек. От них несло алкоголем и табаком. «Ты!» Громко произнес чей-то грубый голос. «Что читаешь?» «Кара?» Пит поднял глаза. Перед ним стояли четверо молодых людей, двое бритых наголо, третий с оракезом, четвертый с ежиком, выкрашенным в зеленый цвет, с пирсингом в губе и в носу. Все четверо в куртках с капюшонами, в спортивных штанах и тяжёлых ботинках. Все с балками пива в руках, трое с четырех сигаретами. «Это Библия», — спокойно ответил он. «Да ну!» — Пит кивнул. В этот момент подошёл поезд. Пит встал и закинул рюкзак через плечо. Четверо провозили его тупыми и злобными взглядами. Не обращая на них внимания, он вошёл в пустой вагон. По счастью, хулиганы сели в соседний. Дрожа всем телом, Пит опустился на скамью у окна. Беспричинная злоба незнакомых парней неприятно поразила его, «Откуда в мире столько ненависти? Быть может, Бог допускает ее ради того, чтобы испытать людей? Так же, как испытывать его самого, вселив в его сердце гневливость?» Поезд тронулся. Пит обнаружил, что из открытого окна на него летят капли дождя, и встал, чтобы закрыть окно. В этот миг позади со стуком растворилась и захлопнулась дверь, опять пахло дешевым кулемом и тот же наглый голос. «Эй! А ты честно не террорист?» Пит обернулся. Перед ним стояли все те же четверо, один затягивал сигаретой. «Здесь запрещено курить», — вырвалось Упита прежде, чем успел сдержаться. Внутри снова зародился и нарастал неконтролируемый гнев. «Муслимы здесь тоже запрещены», — ухмыльнулся тот, что с ракетом. «Я не мусульманин». «А кто же еще? Бородатые в какой-то черной щедре, Муслимы есть». «Я православный монах», — ответил Пит и улыбнулся, надеясь этим переключить их на мирный лад. «Да-да! Ну, а нам откуда знать, что ты не террорист? Может, у тебя в рюкзаке бомба?» «Я монах!» «Ну-ка покажи то, что с зелеными волосами посянулся к его рюкзаку». Инстинктивно, не раздумывая, Пит выбросил вперед левый кулак и зеленоволосый полетел на пол. Пит схватил рюкзак за лямки и крутанул ему в сторону оставшихся троих крича. Оставьте меня в покое. Я не террорист, я монах. Размахивая рюкзаком, ни по кому из своих обидчиков он не попал, зато разбил окно и в вагон рванулся в холодный воздух с дождем. Четверо смотрели на него в изумлении. Да ты чокнутый! – воскликнул тот, что с зам. Тот, что с зеленым ежиком поднялся и стукнул его кулаком в нос. Глаза Упита заслезились от боли. Смутно, сквозь слезы он видел, как один из парней выхватывает у него рюкзак и швыряет в разбитое окно. «Нет!» – запил Пит. «Не надо! Все! Раз! И нету бомбы!» Четверо загоготали и пошли по вагону дальше. Пит остался у разбитого окна. Ветер и дождь хлестали его по лицу. По щекам текли слезы, а поезд мчался все быстрее.